Глава 25. Ленфронт. 1 октября, 28 октября 1941 года. В тот день началось наступление немцев на Брянском фронте. Но в связи с обострением обстановки у ладейного поля Василий даже пикнуть не смел о том, что он попусту здесь теряет время. Целый месяц продолжались вылазки финнов вдоль всего течения Сибири. То на одном, то на другом участке появлялись их передовые отряды. Пришлось распределить повзводно танки с пехотным охранением, чтобы успевать реагировать на действия противника. С московского направления вести шли плохие. Я не беспокоился за Москву, ибо знал, что немцев остановят. А вот финны старались изо всех сил. Это был их шанс и их выбор. Наконец полковник Волков привез эшелонами новый ТМП, тяжелый мостовой парк. 21-я дивизия смогла расширить плацдарм на правом берегу всего на километр вглубь и выйти на том берегу к рабочему поселку напротив Подпорожья. В Лукинской, на станции Свирь, Важина и Юрьевщине сидели финны. Дело портил финский бронепоезд, захваченный ими где-то в Карелии. Он маневрировал между Важенским портом и станцией Свирь. И пехота с легкими танками... Ничего сделать с ним не могла. Тем более, что перед насыпью было большое топкое болото. В общем, наступление на станцию захлебнулось. Болото и лес справа от станции не давали возможности развернуться для боя со стороны рабочего поселка. Оставалась одна возможность — высадиться в Важино. Выбрали два места для переправы у Юрьевщины напротив Кабацкого ручья. Это правый берег Важенки, притока Свири. Всего 148 километров между берегами, и с обеих сторон стоят столбы для паромной переправы. И в само село Важино 230 метров, но с риском попасть под огонь проклятого бронепоезда. Собственно, и первое место могло быть обстреляно им, но не на прямой наводке. И хотя там дополнительно требовалось форсировать еще одну реку, Важенку, чтобы выйти к станции, было решено воспользоваться бродом у Курпова а переправиться через Свирь в Юрьевском. Разведка ушла за реку. Автомашина, на которой был погружен ТМП, красноармейцы вручную, чтобы не прошуметь, толкали 4 километра. Рота Захарченко сработала чисто и беззвучно. Пантанеры спустили шлюпку и перебросили проводник на тот берег разминировали столб с блоком для переправы залили подшипники маслом чтобы не скрипело протянули трос обратно на противоположный берег и завели его на лебедку дальше тишина кончилась заговорила наша артиллерия прикрывая шум моторов плеск воды и рев моторов катеров протаскивающих мост к тому берегу первые естественно пошла пехота затем легкие танки Ну, а после этого дали команду и первой роте заводиться и следовать к переправе. Василий сам сел за рычаги. Первой машине тяжелее всех, остальные движутся по кормовому огню, а водитель первый правит в полной темноте. Чтобы сорвать корректировку огня противника, и саперы, и артиллеристы активно дымили. Им помогали катера-пантанеров, так что видимость около нуля. Ну, чуточку больше мост раскачивался но в целом уверенно держал танки но ближе к середине реки регулировщик подал сигнал снизить скорость движения чтобы снять непонятно откуда взявшуюся поперечную раскачку моста еще пять десять метров другой регулировщик уже машет давай давай подгоняет скрип берегового понтона о камни берега заглушил даже звуки двигателя до третьего перекрестка Летели еще в дыму, дальше он кончился. Еще один регулировщик направляет машину в сторону от деревянного моста к броду, через который навалена куча бревен вместо моста. Кабацкий ручей позади, разворачиваемся в боевой порядок. Василий пересел на место командира и, дождавшись соседей справа и слева, подал команду вперед. Бой шел уже на той стороне Важенки. У Курпова на броню сели разведчики. Легкие танки проскочили по мосту, а в реке, в некоторых местах, по грудь, в воде, стояли саперы шестами, обозначая разведенный брод. «Держись, разведка! Подмочу!» — крикнул механик Серега, но сам сбросил ход, перешел на пониженную передачу, как учили, и двинулся вперед, предварительно опустив кресло и закрыв люк. Брод в некоторых местах был на пределе, но обошлось, благо что каменистый. «ТМР-03-02, вперед!» — подал команду капитан, пропуская разградители, которые еще и переправу чуток поправили, завалив пару ям грунтом. Дальше пошли лесной дорогой, обходя узел сопротивления финов слева, прибегом на станцию. На станции полно зениток, поэтому требовалось действовать аккуратно. В лесу темно, как у негра в одном месте. «ТМР-03...» выскочил на просеку, где стояли финские или немецкие батареи, и повернул влево. Ему их огонь, как слону-дробина, только если в борт. Но следом за ним идет пехота. Сложность на первом участке была в том, что на просеке две дороги, целых 300 метров, и на обеих стояли зенитки, 16 штук. Вот и пришлось пропускать вперед две машины. 03 прикрыла тралом 02 -ю. И та проскочила на вторую дорогу, между ними метров 5-7. Закопали пушки и вернулись назад. Василий уже подбил бронепоезд и его паровоз. Головной вагон взорвался изнутри. Паровоз во все стороны пустил пар. Уйти со станции он не успел. Явно шел на прорыв. Еще две позиции зениток были за путями, и их скрывало какое-то здание. Пропустили вперед ТМР и разведку. Остальной десант занял круговую оборону. В штаб двадцать первый доложили, что держим северную горловину, не мешайте. Они продолжали накрывать станцию артиллерией. Полковник Гнедин орёт, требует, чтобы второй взвод немедленно взял южную горловину, а ТМРы все у нас и работают. Роту остановил я, КБ-01. Лезть в лоб на восемьдесят восьмые флаги нет никакой необходимости. Станция уже наша. Выкуриваем, не требуется лишние потери. Что тут началось? Но я ушел с этого канала. Своей работы хватает. ТМР закончили разбираться с зенитчиками, но им мешал бронепоезд. Бил, зараза, во все, что движется под станцией. Хвостовые два вагона оставались целенькими. Пришлось поменять позицию и ударить с другого ракурса. Не совсем удачно потеряли гусеницу на мине поснимать предупреждение о них. Пришлось менять палец и трак. Но дурацкий голубой вагончик огрызаться прекратил. Завершили работу ТМР. Сзади подошел еще один батальон пехоты и полностью взял станцию. Докладываю в штаб десантной операции, что станция наша и что пошел к Купецкому. Там склады финские и есть чем поживиться. Про это мы, конечно, промолчали. В ответ ругани и требования дождаться командования 21. -й. А что ему передали командование? Когда и кто? Генерал-лейтенант Попов и генерал-майор Евстигнеев, само собой не их фамилии, а позывные. Мне таких указаний не давали. Я не придан 21, -й. я иду к Купецкому. Связь кончаю. Улыбающаяся рожа Захарченко. — Лихо-то их! С меня гешафт поконим, махнул макнул он своим архаровцам, и мы двинулись грабить банк. Чего там только не было. Поджечь его финики попытались. Они как раз занимались погрузкой на автомобили всего самого ценного. Они-то лучше знают, где что лежит. Сдуру ткнули горящим факелом в стену, облитую бензином. Но мы этот угол снесли выстрелом, оторвав его от здания. Добив охрану и водителей, стали разбираться с трофеями. За этим занятием Найса поймало начальство. Но кроме Гнедина, среди встречающих находились генерал Евстигнеев и генерал Баранов. Так что нам достались все пряники. Делиться с кем-либо мы не собирались. Все трофеи взяли мы и разведчики. Нам их издавать. Ваши тут совершенно ни при чем. Само собой, что Гнедин попытался наехать за то, что не выполнил младший по званию приказ старшего. У меня свое начальство, товарищ полковник, и своя задача, и я умею добиваться исполнения этой задачи. Показал ему рукой на нарисованную звезду героя и три ордена на башне танка. С той стороны еще одна звездочка, а вообще у нас танк трижды геройский. В разгар событий появляется еще один генерал с тремя звездами. Все его знают, кроме нас с Василием. Гнедин докладывает. Товарищ командующий, получается, что минимум командарм. Так, 21-е передано из резерва ставки в седьмую армию, командовать ей должен Мирецков, но это не он, тот генерал армии, а этот генерал-лейтенант. Ничего не понимаю. Но с картошкой глаза с сильным прищуром, крупный подбородок выручил Баранов назвав сначала имя-отчество, а затем и фамилию генерала. «Доброй ночи, Филипп Данилович. Давненько не виделись, товарищ Гриленко. Прошлый раз месяцев восемь назад. Или семь?» «Семь, Виктор Ильич, семь». «Твои, что ли, помогали?» ответил генерал, пожимая руку начальникам АБТУ и разведки фронта. «Ну, кто кому помогал, это еще вопрос. Мои. Первый гвардейский батальон, первый дважды краснознаменный, ну и резерв фронта» выделенный Петром Петровичем. — А чего сам здесь? Ты же теперь начальство. Кстати, когда танки дашь? — А я что, не дал? — Так то ты не мне дал, это ты ему дал, показал рукой командарм на Евстигнеева. — Что же это за армия без танков? — Так я же тебе давал целый полк, второй танковый. — Ну, брат, ты вспомнил. — Когда это было? — Да не так давно, в июле. — Так где он? — Нету. Мы потом из него 51-й батальон создали. Но отвести его не смогли, так что вечная память твоему полку. — А 46-я бригада? — Здесь, на правом фланге, у Вознесения. Там фины покой не дают, а твои туда и носы не суют. — Ну а чего соваться, если у тебя там целый танковый полк, почти сотня танков? — Да какая сотня, Лич? Нет никакой сотни. И потери имеем, и техника старая. Латаем, латаем, а все, без толку. Я таких сведений не имею. На 25-е более чем удовлетворительная сводка. 11% потерь, половина из которых возвращаемая. Благодарность Копцову объявил. Танки давай, новые, вот такие. Танки распределяю не я, Москва. Две бригады туда ушло, третью грузим. Четвертую комплектуем, а я их для своей первой армии готовил. Вот как. Похоже, что ситуация начала потихоньку меняться в лучшую сторону. По крайней мере, на Ленфронте. фронте Интересно, почему о применении этих танков на других фронтах не слышно? Появляются и исчезают? Странно. Казалось бы, их должны были сунуть в бой прямо с эшелона. Но пока об этом молчок. Так-так-так. Что там было... В это время поблизости... А, восьмая танковая должна была перерезать железку между Ленинградом и Москвой. Надо будет спросить Ильича. Продолжал я обдумывать услышанные новости. Да ладно, Данилович, не дуйся. Роту тяжелых получишь еще до праздников, а старые КВ сдашь на ремонт и модернизацию. Есть в плане такое, если ничего не изменится. Нас продолжают растаскивать. У пинчака целый полк изъяли перебросили левее, латали дыру у крестцов. Теперь никак не могу вернуть его, хотя бои там закончились. Развезло дороги, грунт тяжелый, держать перестал. Тут я понял, в чем я ошибся. И действительно, со второй половины октября шли дожди, небесная канцелярия сводила баланс и выливала излишки. Здесь дожди были, но не затяжные. Дороги еще держались, только речки вспухли а первое немецкое наступление на Москву захлебнулось именно в грязи. А КВ-3 грязи не любят, так что все танки пошли в резерв Ставки, а Большую Вишеру взяли те части немцев, которые были на правом берегу Мсты, а их туда Черняховский в этот раз не пустил. Единственная дорога на Большую Вишеру там находилась. Так что верно действует Ставка, изматывая противника и держа в рукаве козырной туз. Тут появился Евграфч и не с пустыми руками. Он и Иван тащили пару каких-то ящиков, сверху на которых стояли красиво украшенные коробки. Увидев начальство, они решили поставить награбленное на землю, покурить и переждать, пока темно, и начальство их не видит. Как же! Баранов выцепил взглядом обоих и понял, что они не просто так стоят за деревом. Пришлось делиться мартелем да еще и со всеми, и самим организовывать стопочку для сугреву начальству на навесной полке 01 -го. и за взятие станции «Свирь», потом за уничтоженный бронепоезд, тут Гореленко расщедрился и наградил экипаж 01 звездочками и за отвагу. Он единственный из присутствующих, кто имел на это право. Остальные могли только ходатайствовать». В конце концов, начальство устало топтаться у танка и расположилось в конторе склада, оставив нас с экипажем у машины. Их адъютанты начали соображать, чем угостить начальство. Мы тоже все забрались в машину, ибо вновь начался дождик, закусили, чем Бог послал, и бросились в объятия морфея. Бой закончен, до утра никуда не двинемся.